Глава первая. Василина приходила в себя медленно и трудно. Тело было непослушным и казалось грузным и тяжелым. Глаза никак не открывались, и Вася даже не могла посмотреть время. «Сколько же я уже валяюсь тут!» — подумала она и с усилием открыла все-таки глаза. «Ох, ничего себе!» — воскликнула она мысленно. «Где это я?» Помещение, в котором находилась женщина, меньше всего напоминало их дачу, просторную и светлую. Оно было похоже скорее на небольшой домик в стиле старой Европы. Почему она так подумала, Вася не поняла, но была в этом уверена. Последние годы Василина пристрастила съездить в путешествие, и старая Европа ей очень нравилась. Она повела глазами. Через небольшое оконце лился ровный дневной свет. В комнате было тихо. Но Васе показалось, что кроме нее тут есть еще кто-то. Женщина попыталась сесть и обнаружила, что лежал на полу. «Ужас какой-то!» – подумала Вася и начала медленно вставать. Перед глазами появился стол с мокрыми окровавленными тряпками, таз с водой, край кровати с запачканной кровью простыней. «Да что здесь происходит?» – вновь удивилась Василина и оглядела комнату. Взгляд выхватил старинный комод. Маленькую и аккуратную печь, натянутые веревки с пучками травы, большое старинное зеркало в углу. Почему-то Васе показалось, что к нему надо обязательно подойти. её прямо тянуло к этому зеркалу, как будто это самое важное, что надо было сделать. И Вася подалась зову. Причем ползком она добралась до угла с зеркалом и, опираясь на стену, поднялась на ноги. Ноги оказались слабыми и ощутимо дрожали. Но еще не глядя в зеркало, Вася увидела свои руки, которыми она держалась сначала за стену, а теперь за столешницу зеркала. «А-а-а-а!» а она в голос, потому что это были не ее руки. Это были руки какой-то старухи. Ну да, Вася не молода, но не настолько же. Да ей больше тридцати пяти никто не дает. А тут Вася держится своими руками, но видит чужие. Настороженно Василина повернулась к зеркалу и застыла в ужасе и немом вопросе. На нее смотрела пожилая женщина, примерно 70 лет, одетая непонятную хламиду коричневого цвета, немного грузная, с растрепанными волосами, руками запекшейся кровью и пронзительными молодыми синими глазами. «Кто это?» – прошептала Василина. И губы женщины в зеркале послушно повторили вопрос. Василина медленно опустилась на табурет, стоящий у зеркала. Она ничего не понимала, но чувствовала, что попала в неприятную историю. «Наверное, я в коме. Или сошла с ума. И теперь мое сознание живет самостоятельно», — подумала Василина. «Нет, девочка, просто ты попала в другой мир и еще не поняла этого», — раздался мягкий грудной голос из зеркала. Василина повернула голову и увидела уже не старуху, а молодую женщину, серьезную и озабочена «Давай, приходи в себя, девочка. Мне надо много тебе рассказать. А я с трудом уже удерживаюсь в этом мире. Даже зеркало плохо помогает». «Вы кто?» – с запинкой произнесла Василина. «Я та, в тело которой ты сумела попасть», – усмехнула женщина. «Сиди и слушай». Повторить не получится. Так что запоминай с первого раза. Меня зовут Навиарэдди. Я Магесса, бывший декан целительского факультета Академии. Мне сейчас 65 лет. Ты попала в мое тело. После того, как я расходовала весь свой резерв магии. Прости, девочка, но тебе придется восстанавливать его не меньше месяца. Я принимала трудные роды. Роженица начала умирать. Допустить этого было нельзя. Я выложилась полностью. Конечно, если бы мне помогли сразу с магией, ничего бы не случилось. Но никакого мага рядом не оказалось. И поделиться со мной силой было некому. Когда я потеряла сознание, женщину забрали. А ребенка оставили. И теперь это твоя забота. Я знаю, что на место третающей души приходит новое. И ждала ее. Пришла ты. Вместе с тобой пришла и новая жизненная сила. Немного, но тебе хватило, чтобы очнуться. Теперь ты будешь жить. И даже будешь магом, но не сразу. Все свои знания я оставила в памяти моего тела. Этой памятью ты будешь пользоваться. Она теперь твоя. Ведь это ты теперь знахар Навия. Домик этот мой. Никто не отберет. «Ну, прощай, Василина, Навия. Да не бойся, твой внешний вид скоро изменится. Это я иллюзию накладывала. Если хочешь, можешь продолжать поддерживать ее, пока с помощью амулета. А когда восстановится магия, сама. Все знания у тебя есть, но можешь и быть собой. Меня уже давно никто не ищет. Все, Василина, теперь это твой дом». И образ женщины быстро растаял. А в зеркале опять отразилась пожилая знахарка. «Ничего себе!» — проговорила вслух Василина, внимательно вглядываясь в свое отражение. «Навия, значит!» Василина замолчала, понимая, как нелепо выглядит, разговаривая сама с собой. «Но ведь никто не видит!» — успокоила она себя. Она присела к столу и даже отвернулась от зеркала, опасаясь лишний раз взглянуть на него. «Хотя что уж теперь!» Все, что должно было случиться, случилось. Она попала в другой мир, в тело знахарки. А Василина, видимо, умерла. Вернуться не получится, и надо как-то осваиваться в этом новом для нее мире. Василина задумалась и не заметила, что земные образы мужа и его второй жены, их ребенка сменились образами незнакомых ей, но почему-то известных людей. Старый управляющий поместьем, Небольшой, но уютный старый замок, строгая няня и домоправительница в одном лице, ректор академии. Так эта же память Навии занимает свое место. Догадалась Вася и обрадовалась. Ну, слава богу, хоть не буду совсем беспомощной в первое время. Получалось, что напомнила все, что касалось Василины и все, что касалось Навии. Все пригодится, подвела итог Вася и вдруг встревоженно подскочила. «А где ребёнок?» – спросила она кого-то. Тут же раздался голосистый крик, как будто ребёнок только этого вопроса и ждал. Василина метнулась с кровати, заметив попутно, что ноги уже не заплетаются и вообще чувствует она себя гораздо лучше. На кровати лежал спелённый комочек и, открыв требовательно ротик, призывал её к действию. «А ведь роды-то произошли ещё ночью», – вспомнила Василина и наклонилась к ребёнку. «Боже мой, как же тебя покормить!» Все прочие мысли, не касающиеся ребенка, из Васиной головы моментально вылетели. Она быстро спеленала малыша и замерла перед ним. Девочка! Это была девочка! О чем Васильевна всегда мечтала в молодости? Мокренькая и недовольная. Она сучила ножками и укоризненно поглядывала на нее. Мол, что же ты не торопишься? Вася заметалась по комнате. Быстро нашлась теплая вода на печке, чистая простынь на комоде. Девочка, подмытая и завернутая, покоилась у нее на руках и поглядывала голубыми глазками. «Ах ты, красавица моя! Сейчас мы тебя накормим!» С малышкой на руках Вася обследовала шкафы на небольшой кухне и обнаружила глиняный горшочек молока, придирчивая его обнюхав и отпив глоток, одобрительно хмыкнула. Но дальнейшие действия притормозились. Как напоить ребенка, она еще не придумала. В конце концов, Василина просто взяла небольшой глоток молока в рот и осторожно начала переливать ее в ротик малышки небольшими порциями, держа ее так, чтобы она не захлебнулась нечаянно. «Нет, надо срочно найти, чем кормить ребенка. Не может быть, чтобы в этом мире ничего не было». И усмехнулась про себя. «Вот наши бабенки сейчас». Прочитали бы мне лекцию про такое кормление. Но где эти бабенки и где мы с малышкой? Она и сама не заметила, что совершенно спокойно уже относится к тому, что попала в другой мир и даже в другое тело. На первом месте у нее была проблема поважнее. Девочка. Что эта девочка теперь ее дочка, у Васи тоже не было никаких сомнений. Ну и что, что не она рожала? Зато расти девочка будет с ней. И слово «мама» Говорит, будет тоже ей, а не той красивой графине, образ которой всплыл сейчас в памяти. Накормив таким экстремальным способом ребенка, она уложила спящую девочку на кровать. И окинула комнату уже другим, хозяйским взглядом. Заметила на столе туго набитый кожаный мешочек с деньгами. «Это хорошо, что прежняя хозяйка тела оставила мне свою память», — подумала она. «Хоть деньгах не буду путаться. Правда, думать как бы за двух человек было неудобно. Но Вася не обращала на это внимание, пока она еще не воспринимала себя как беглую Магессу, а чувствовала себя собой Василиной, которая попала в сложную ситуацию. Открыв местный кошелек, она обнаружила там золотые монеты и поняла, что этих денег им с девочкой хватит, чтобы прожить не напрягаясь несколько лет. Она усилием воли отбросила сейчас опросы, где жить, как жить, что делать и другие похожие. Сейчас надо было обеспечить всем необходимым девочку. И, пожалуй, все-таки подумала Вася, отсюда надо срочно уехать. и люди то спадет скоро, а магии восстановить ее у нее не будет еще целый месяц. Получалось, что ей надо на рынок, и чем быстрее, тем лучше. Время уже было позднее утро. Но брать ребенка с собой, значит вызывать очень много вопросов. У местных, которые прекрасно знали знахарку. На мгновение она подумала, может, оставить дочку одну? Нет, тут же решительно отдернула себя. Опасно. Лучше попросить Даршита, хромого соседа, присмотреть за ребенком, а самой быстро сходить за покупками. Даршит, сосед знахарки, целыми днями сидел под навесом у своего дома и строгал детские игрушки. Потом отдавал их небольшую лавку для продажи. На этой жил. Со знахаркой они просто здоровались и особо не разговаривали, хотя та жила на этой окраине столицы уже больше года. Но сейчас выхода у Васи не было, а старик казался ей порядочным человеком. Она бросила еще раз взгляд на ребенка, и, убедившись, что девочка спокойно и спит, торопливо выскочила из дома, направляясь к соседней калитке. На стук и крик откликнулся мужской голос, и она вошла в ограду. Сосед и правда сидел под навесом. Отложив начатую игрушку, он удивленно посмеял на Васю. — Что-то случилось, уважаемая? — Случилось, — призналась она. И, не желая особо лгать, сказала. — Ребенок у меня в доме появился. Маленькая девочка. Так получилось. Мне бы на рынок сходить. Не присмотришь за ней ненадолго. Василина старалась говорить так, как принято здесь обращаться к простолюдинам. И, как говорят, сами простолюдины. Но привычка своего мира перебивала. И ей постоянно хотелось обратиться к старику на Хотя, собственно, стариком сосед и не выглядел. Просто взрослый, умудренный мужчина. Крепкий на вид, несмотря на хромоту. Но раз на Харкина память говорила, что он старик, то кто она такая, чтобы с этим спорить? Даршит внимательно посмотрел ей в глаза и медленно произнес... «Конечно, Лэри Магесса, не волнуйтесь, делайте, что надо. Я присмотрю за ребенком». Вася застыла. «Лэри? Магесса?» Старик догадался, ведь местные не знали ее настоящего вида. «И вот, не выдаст ли он нас?» Она настороженно обратилась к нему. «Как ты догадался?» «Глаза, походка, речь, да и личина начинает истончаться». Торопиться вам надо, уважаемо иначе скоро все увидят ваш истинный облик. Ах ты ж, досадля подумала Вася, и правда, бегают тут, как ужаленная а знахарки, судя по виду, лет-то немало. Но угроза от соседа не ощущается и она спросила. Ну так что, Даршит, посидишь? Сосед поднялся из лавки и направился к калитке. Сказал же, присмотрю, идите, Лерри, Фируна вам в помощь. Богиня? «Это хорошо», – подумала Василина, устремляясь к местному рынку. Ее помощь была бы кстати. «Кстати, как тут вообще с богами? На самом деле помогают?» И нашла в памяти серьезный ответ. «Да, если человек этого достоин». Рынок был небольшим, но универсальным. Здесь продавалось все, что можно продать. «И что невозможно, тоже», – усмехнулась она про себя. увидев мужика, который пристраивал на краю торгового ряда, выцвевшую, пошорканную со старыми заплатами и новыми дырами, видавшему виды кожаную куртку. За короткое время Вася, обижав продуктовые ряды, набрала все необходимое, примерно на неделю. Больше здесь, в столице, задерживаться она не рисковала, так как интуитивно чувствовала, что надо скрываться. Все-таки ребенок брошен, и ребенок непростой, дочь графини. Да и старая тайна знахарки не добавляла Васе уверенности. от чего то же она скрывалась. Нести корзину было тяжело и непривычно. Вася покрутила головой и, заметив кучку мальчишек-разносчиков, подозвала одного жестом, выбрав из них самого аккуратного. Мальчишка с улыбкой моментально подлетел к ней и, подходит в корзину, поинтересовался. — Куда прикажете, госпожа знахарка? — Ходи пока за мной. Потом до дома поможешь донести. Не обращая больше на него внимания, направилась к лавкам готовой одежды. Необходимо было подготовиться к дальней дороге и подобрать одежду для нового образа. Судя по всему, Вася вновь станет молодой, ведь ей 45 для этого мира практически детский возраст. Мальчишка не отставая шел рядом, но на шаг позади. Успевая при этом перемигиваться и делиться только им понятными жестами, с другими такими же наемными помощниками. Она окинула его взглядом, заметив и худую, нескладную вытянутую фигуру, и голодный взгляд, который он бросил на лоток с горячими пирожками. Молча подошла к лоточнице и, купив большой пакет пирожков с мясом, сунула его мальчишке. — Ешь, пока я в лавке буду. — Спасибо, госпожа Сдахарка. Доброго здоровичка вам! — скороговоркой пробормотал пацан. Он, может, и еще чего хотел сказать, но его зубы уже впились в горячий пирог, и говорить стало некогда. Вася улыбнулась и вошла в лавку. «Ну да, это тебе европейские магазины и готовые одежды, и не бутики с эксклюзивными моделями. Все просто, удобно, практично». Но перед ней встал вопрос, брать ли брючные дорожные костюмы или предпочтеть дорожное платье Зависело это от того, какую легенду Вася себе придумает. Пока же у нее не было никакой. И она решила потратиться с запасом, купив и то, и то. Причем в нескольких вариантах. И тут Василину стукнуло. Ей же все равно нужен помощник в дороге. Да и вообще. Так почему не этот пацан? По возрасту уже не такой и маленький. Лет 15-17. По земным меркам. Неленивый и самостоятельный. Но расстарается, подрабатывает. И она, выглянув на улицу, подозвала мальчишку. «Иди сюда. Как тебя зовут?» «Метул, госпожа знахарка». Митул, у тебя родители есть? С кем ты живешь?» «Родители есть, госпожа. Только у них, кроме меня, еще трое. Я старший». «А работать ты где хотел? Кем хотел стать?» «Работать негде, госпожа. А ученики никто не берет. За это надо в гильдию платить». «Кому охота?» Мальчишка погасил улыбку и настороженно взглянул на нее, мол, чего прицепилась. «А если я тебя к себе работать позову, в услужение пойдешь?» «Меня? Вы же меня не знаете, но пойду, пойду, госпожа!» заторопился мальчишка. «Тогда пошли. Тебе надо нормальную одежду купить». Через полчаса они вышли из лавки с аккуратным, серьезным одетым, с иголочки пацаном. Отвезем корзины, и я отпущу тебя к родителям попрощаться. Мы с тобой уезжаем в Киралу на юг». Глаза ее новоявленного слуги заблестели восторгом и ожиданием. «Ехать на юг! Так далеко! Столько всего можно увидеть!» Но он благоразумно промолчал и только кивнул, соглашаясь с хозяйкой. В конце концов, он теперь взрослый, самостоятельный мужчина. Васильевна тоже была довольна приобретением. Во-первых, помощник. во-вторых, неразболтанный, работящий парнишка, молод. Но этот недостаток быстро проходит. Она вспомнила земных мальчишек примерно такого же возраста и усмехнулась про себя. Да уж, другой мир, другая реальность. Вещей становилось все больше. Пришлось подозвать своего носильщика и подождать, когда он купит и принесет вторую корзину. Причем Васильевна просила, чтобы она была удобной для переноски ребенка. и Метул принес продолговатую корзинку, объяснив, что у них такая же для мальцов, только старая. В ней качать удобно, если подвесить за крайние ручки к потолку. Оставалась самая большая проблема – покупка пары лошадей и Дермеза, потому что путешествовать королевским трактам с пересадками и тесноте Василина не собиралась, несмотря на то, что память Нави именно такой вариант и подбрасывала. Но тут оказалось, что «Нави» неплохо разбиралась в лошадях и средствах перемещения. То есть купить хороший товар и по недорогой цене Василина может. У загонов с лошадьми благодаря знаниям «Нави» задержки не произошло. Быстро были выбраны две кобылки статные, сытные, тягловые лошадки вместе со всей сброей. А вот возле колясок Василина задержалась ненадолго. она хотела такой экипаж чтобы в нем было удобно и летом и зимой но чтобы он не был громоздким не нужен слишком старый так как будет требовать большого ухода но и новый не нужен тоже так будет привлекать много внимания особенно в провинции наконец она остановила свой выбор на поддержанном дармезе небольшой удобный и вместительный он вполне отвечал ее требованиям. дав задания митуллу запрячь лошадей Василина рассчиталась за покупку и, сев в Дормес, куда слуга уже сложил все ее покупки, пересчитала оставшиеся деньги. Ну что ж, не так много она и потратила, меньше одной четвертой. Старик-слуга оказался не жадным и честно расплатился за тайну госпожи. Оставшейся суммы ей вполне хватит на дорожные расходы и небольшой счет в банке. Напоследок Вася зашла в лавку травницы, местный вид аптеки. И набрала все необходимое для себя ребенка, в том числе и флакончики с осками, которые здесь тоже были в ходу, только имели другую форму. Василина отвлеклась на просмотр купленного и вздрогнула от неожиданности, когда ей на колени упал вестник. Примечание. Вестник – магическое послание. Любая записка или письмо передаются магией, которая принимает форму небольшой птички. и доставляет послание конкретному адресату в любой точке, где есть магия. Ошибки никогда не бывает. После доставки птичка исчезает, схлопывается, а письмо остается. Развернув лист Василина, с удивлением обнаружила, что это известие из ее поместья. Навия не переписывала с его обитателями с тех пор, как уехала. Отчеты управляющего шли на адрес банка. То есть прошло уже лет десять. Кто мог ей написать и что заставило его сделать это? Вопрос. Считывая строки, Василина Навия удивляла все больше. Ее младшая сестра, которая была приемной дочерью родителей, извещала, что достигла возраста совершеннолетия 25 лет и согласно договору родителей принимает предложение герцога Риенского лорда Таширега Карпади и приглашает Навию разделить радость помолвки в их родовом поместье. Василина обратилась к памяти Навии, вспомнила, что родители действительно писали ей о том, что взяли на воспитание новорожденную дочь своих дальних родственников, мать которой умерла в родах. И Навия даже познакомилась с ней в тот последний короткий приезд. Но сейчас ее беспокоила не история девочки, а вполне практичные вопросы. Почему наследство принимает младшая сестра? а не старший брат, и, как и ее родители, пусть и с древнеродословной, но обедневшим и забытым уже лет 200 родом, смогли договориться о помолвке приемной дочери советником короля. Навия не знала лично этого герцога, и ее память ничем не могла помочь в оселении. По слухам, герцогу было около 80 лет. Он был не женат, признан детей не имел, был богат и известен. Что связывало его с ее семьей, Василий Ненавии, было неизвестно. Пока Вася разбиралась с посланием, Метул закончил работу и был готов ехать. «Как хорошо иметь свой транспорт», – подумала Вася, уставшая бегать полдня по рынку и с удовольствием расположившаяся на удобном сиденье дармеза «Но это все-таки не моя ДМшка», – с грустью подумала она. «Ну да, что уж теперь?» «Да я до дома навелела составить обе корзины на лавку». под окном отпустила Метула домой, отчитав заработанные медиков и предупредив, что если его родители захотят с ней поговорить, то прийти надо днем, до вечера. Метул кивнул и моментально испарился, только его и видели. На шум разговора вышел сосед, держащий малютку на руках. Вася кинулась к ней, бережно забирая из рук мужчины и крепко прижимая к себе. «Спасибо тебе, Даршит!» А я тут помощника себе наняла. Теперь будет кому на рынок бегать. Кого это, госпожа? Да мальчишка местный, митул Знаешь его? Знаю. Серьезный пацан растет. Семья, правда, уж слишком бедная. Отец ранен, как и я. Только у него рука не работает. А одной рукой немного наделаешь. Мать прачка. Работа тяжелая. А ребятишек целая куча. Но если метула себе заберете, им полегче будет». Вася молчала. Семью пацана было жалко. Но вот так с ходу она не могла посоветовать, что делать. Хотя... Даршит. «Так вы с отцом мальца хорошо знакомы?» «Ну как, госпожа?» – неуверенно начал он. «На одной же улице живем. Воевали опять же. На одной войне. В трактире видимся». «Можно сказать, что я его знаю». Сделал он, наконец, вывод. Василина улыбнулась такому подходу и высказала свое предложение. «Даршит, я скоро уеду. Через несколько дней. Дом совсем бросать жалко. Я его тебе оставлю и заплачу за сохранение и присмотр. Но с условием. Ты мне должен раз в месяц все новости, особенно касающиеся меня, присылать». Конечно, магический договор составим. В доме же предлагаю тебе сделать мастерскую и лавку одновременно. Будешь свои игрушки вырезать и сам продавать. Да не только игрушки. Домашние утвари всякой хозяйкам нужно бывает. Миски, блюда, подставки, ящики, доски для разделки. Да мало ли чего еще придумаете. Из дерева можно много чего сделать. А может и глиняную посуду осилите со временем. а в себе возьми отца, Метула. Вот и будет у вас постоянное дело. И она, вынув из мешочка горсточку золотых, не считая, протянула их Даршиту. Должно хватить на обустройство, подумала Василина. Даршит застыл, как изваяние, и не сводил с нее глаз, пока она все это говорила. Не сдвинулся с места, когда она протянула деньги, продолжая сверлить ее насторожным взглядом. «Эй, Даршит!» «Все в порядке? Что такого необычного в моем предложении?» «Все, госпожа, так никто не делает. Вы даете деньги и предлагаете дело совсем незнакомому человеку, не рассчитывая на возврат и даже не думая о нем. Ну, правильно, мне это и не надо, мне это не важно. Мне важно, чтобы пацан о семье не переживал. Важно, чтобы дом был присмотрен». И если для этого надо расстаться с несколькими золотыми, пусть и двумя десятками золотых, то я готова это сделать ради своего спокойствия. По-моему, справедливо. Справедливо, госпожа, — выдохнул Даршит. Хорошую мысль подсказали. Раньше у меня денег на это не было. А сейчас смогу все сделать. Ирандира, конечно, возьму к себе. Люди они на то и люди, что помогают друг другу. Тут вы правы, госпожа. Однако же чаще всего по-другому бывает.